Глава 52. А герцог вдруг словно только сейчас обратил на нее внимание. Окинул девочку внимательным взглядом, и губы его чуть дрогнули. Кажется, это маленькая Дженнифер Шарлен. У всех Шарленов были рыжие волосы. Я знавал ее отца, он доводился дальним родственником моей супруги. Дженни вцепилась мне в юбку. Я слышала ее частое взволнованное дыхание. «И вы не сделали ничего, чтобы помочь его семье?» Ужаснулась я. «Будучи другом его величества, вы могли заступиться за жену и дочь Маркиза». На лице мужчины не появилось ни тени сожаления. «Вы слишком наивны, мадемуазель, если действительно полагаете, что в такой ситуации хоть чье-то заступничество сыграло бы свою роль». Я не помог бы семье Маркиза, но навредил бы своей семье. Простите, но я не настолько благороден, чтобы рисковать своими интересами ради чьих-то чужих. Впрочем, довольно разговоров. Мне следует подготовиться к встрече с его величеством. Вы останетесь в этой комнате до тех пор, пока он не приедет. Я распоряжусь, чтобы вас накормили. И он вышел из комнаты, а через мгновение я услышала звук задвигаемого засова. Я огляделась. Помещение было небольшим и прежде явно использовалось для каких-то хозяйственных целей. На окне стояла решетка, и вылезти через него наружу не представлялось возможным. А в отношении того, что собирался сделать с нами герцог Шантре, я никаких иллюзий не питала. Мы знали его имя, видели его лицо, и после того, как он разделается с королем и принцем, он уничтожит и нас. Дженни шмыгнула носом, и я обняла ее. «Не бойся, дорогая, скоро приедет Его Величество и нас освободит. На самом деле я предпочла бы, чтобы он не приезжал, потому что если он приедет, это будет означать, что Шентре достигнет своей цели. В поместье Ланже, помимо хозяина и короля, находились только четверо гвардейцев и макла Никто из вызванных на подмогу его сиятельством дворян еще не прибыл, и его величество вряд ли станет их дожидаться, если решит отправиться нас выручать. Семь человек против как минимум семнадцати. Силы будут слишком неравны. А ведь вполне возможно, что в лесу вокруг мельницы у герцога есть еще люди, которые сидят в засаде и дожидаются прибытия короля, и они будут стрелять из укрытий. А потом, когда король и его соратники будут убиты, Шантре отправятся усадьбу графа и расправиться с принцем. При этой мысли я застонала. Я должна была что-то сделать, чтобы их предупредить. Вот только что! В углу комнаты лежал ворох сена, и мы с Дженни расположились на нем. Малышка дрожала, и я стала уговаривать ее хоть немного поспать. «Он нехороший человек, правда?» — спросила она. — Я помню, когда он приходил к нам домой, папа всегда отсылал нас с мамочкой подальше. Нам запрещено было даже близко подходить к той комнате, в которой они разговаривали. Такая таинственность в разговорах между родственниками была более чем странной. О чем таком могли разговаривать герцог и маркиз, что не дозволялось слушать даже супруги хозяина? Наверняка это было связано с тем покушением, которое совершил маркиз Шарлен но не мог же герцог Шантре уговаривать его убить своего собственного сына. «Но Энтони ведь не приедет сюда?» — обеспокоенно спросила Дженни. «Конечно нет», — сказала я. «В погоню король его не возьмет. Но кто сможет защитить его там, в поместье?» «Он говорил, тут есть подземный ход», — прошептала Дженни. «Вот бы нам его найти, да?» «Подземный ход?» — удивилась я. «Но зачем кому-то пришло бы в голову делать на мельнице подземный ход? Это же не замок и не дворец!» Месье Лобарош рассказывал, что когда-то давно была война, и солдаты могли забрать себе всю еду, которую только могли найти. Вот людям и приходилось все прятать. «Да, что-то такое рассказывала мне Нинела. В ее доме, помимо основного погреба, было тайный. Как раз на тот случай, если нужно что-то скрыть от официальных властей. Может быть, он говорил не о подземном ходе, а о погребе или подвале? Засомневалась я. Но Дженни стояла на своем, и я не удержалась и изучила комнату тщательнее, чем прежде. Разгребла сено и осмотрела пол. Но никаких следов потайного хода не обнаружила. На обед нам принесли кувшинчик молока и по толстому ломтю хлеба. Хлеб оказался не слишком свежим, но выбирать не приходилось. «Простите, сударь, но нам нужно в уборную». Обратилась я к мужчине, что пришел забирать кувшин. Он пренебрежительно усмехнулся. «Ох уж эти благородные дамы! Но я спрошу у хозяина». «Сама я благородной дамой, в общем-то, не была». Но ну и ходить в туалет в том же помещении, в котором нам, возможно, придется провести еще немало времени, мне бы не хотелось. Тем более, что тут не было ни ведра, ни еще какой-то емкости. А через некоторое время к нам заглянул сам герцог Шантре. Простите, мадемуазель Арлингтон, но в самом здании мельницы-уборной нет. А выходить во двор я вам не позволю. Но я могу перевести вас в комнату, из которой есть спуск в погреб. Возможно, там справлять свои нужды вам будет удобней. Я кивнула, и мы проследовали за герцогом через большое помещение, в котором было огромное колесо и большие, уже давно не приводившиеся им в движение жернова. Тут прямо на полу сидели, прислонившись к стенам мужчины, от сальных взглядов, которых мне стало не по себе. Некоторые из них были явно пьяны, и если они разбушуются, то их не сможет остановить даже сам герцог. Рука Джинни, которую я держала в своей ладони, тоже дрожала. Комната, в которой мы оказались на этот раз, была еще меньше прежней, и в ней не было ни единого окна. Зато был деревянный люк в полу, который вел в погреб. «Если вам придется тут ночевать, я велю принести сюда сено», — сказал Шантре. Я сдержанно поблагодарила его, и он улыбнулся. «Я не имею ничего лично против вас, мадемуазель Арлингтон. Но вы ввязались в большую игру, и отпустить вас я не могу, думаю, вы сами понимаете это. Но у вас наверняка есть ко мне какие-то вопросы. Если хотите, вы можете их задать. Признаться, я предпочту беседовать с вами, а не с тем сбродом, который я вынужден был тут собрать». Его готовность ответить на мои вопросы куда больше напугала, чем порадовала меня. Ведь такая откровенность означала лишь одно. Он был уверен, что мы с Дженни об услышанном никому не сможем рассказать. А ему самому, кажется, сильно хотелось рассказать хоть кому-то про свой план. Посмаковать детали, которые он придумал. Похвастаться тем, чего он уже достиг. «Это вы предложили его величеству заменить потерявшего до речи принца на своего сына?» — спросила я. «О, нет, я бы на такое никогда не осмелился. Но я был рад оказать услугу своему другу и господину. Как и его величество, я полагал, что это не продлится долго, и был уверен, что получу за это достойное вознаграждение». «А ваша жена? Она легко согласилась на это?» Было трудно поверить в то, что мать захотела расстаться со своим ребенком, пусть даже и ради ощутимой выгоды. «Нет», — признал он. «Она была категорически против этого, и мне пришлось отправить ее в провинцию, в наш родовой замок, в котором она и находится до сих пор. Да, возможно, это было жестоко, но согласитесь, что когда лес рубят, щепки летят, и избежать этого невозможно». «А когда вы впервые задумались о том, что хотите оставить все как есть?» Он ответил не сразу. Должно быть, вспоминал. Впервые эта мысль пришла ко мне пару лет назад, когда его величество тяжело заболел после купания в горной реке. Тогда я вдруг осознал, что если он скончается, то королем станет принц Арчибальд. Он снова замолчал, и я продолжила его мысль. — А принцем Арчибальдом все считали вашего сына. — Да, именно так, — подтвердил он. И даже после того, как его величество поправился, отвязаться от той мысли я так и не смог. И каждый раз, когда я видел, какие почести оказывались моему сыну, я только укреплялся в своем желании сделать все для того, чтобы он этого не лишился.